Глава 24. Предположения Петра Герасимовича были справедливы. Вернувшись из совещательной комнаты, председатель взял бумагу и прочел. 1880 такого-то года апреля 28 дня... По указу его императорского величества Энский окружной суд по уголовному отделению в силу решения господ присяжных заседателей на основании третьего пункта статьи 771 третьего пункта статьи 776 И статьи 777 установленного Уголовного судопроизводства определил крестьянина Симона Картинкина, 33 лет, и мещанку Екатерину Маслову, 27 лет, лишив всех прав состояния сослать в каторжные работы Картинкина на восемь лет, а Маслову на четыре года с последствиями для обоих по двадцать пятой статье Уложения, мещанку же Ефимью Бачкову сорокатрех лет лишив всех особенных лично и по состоянию присвоенных ей прав и преимуществ заключить в тюрьму сроком на три года с последствиями по 49 статье уложения. Судебные по сему делу издержки возложить по равной части на осужденных а в случае их несостоятельности принять на счет казны вещественные по делу ему доказательства продать кольцо возвратить стклянки уничтожить картинкин стоял также вытягиваясь держа руки с оттопыренными пальцами по швам и шевелясь щеками. Бочкова казалась совершенно спокойной. Услыхав решение, Маслова Багрова покраснела. «Не я!» «Не виновата!» вдруг на всю залу вскрикнула она. «Грех это!» «Не виновата я, не хотела, не думала. Верно говорю, верно!» И, опустившись на лавку, она громко зарыдала. Когда Картинкин и Бочкова вышли, она все еще сидела на месте и плакала. Так что жандарм должен был тронуть ее за рукав халата.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 Нихлюдов нагнал его только в швейцарской. Господин председатель сказал Нихлюдов, подходя к нему в ту минуту, как тот уже надел светлое пальто и брал палку с серебряным набалдашником, подаваемую швейцаром. Могу я поговорить с вами о деле, которое сейчас решилось? Я присяжный. Да как же князь Нихлюдов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 А между тем ее приговорили к каторге с сосредоточенно-мрачным видом, сказал Нихлюдов. Суд постановил решение на основании ответов, данных вами же, возразил председатель, подвигаясь к выходной двери, хотя ответы и суду показались несоответственными делу.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 — Повод касаться и всегда найдется. — Надо обратиться к адвокатам, — сказал председатель, немножко набок бок надевая шляпу и продолжая двигаться к выходу. — Но ведь это ужасно! — Ведь, видите ли, Масловой предстояло одно из двух. Очевидно, желая быть как можно приятнее и учтивее с Нихлюдовым, сказал председатель, расправив бакенбарды сверх воротника пальто и взяв его слегка под локоть и, направляя к выходной двери, продолжал. — Вы ведь тоже идете? — Да, — сказал Нихлюдов, поспешно одеваясь, и пошел с ним. Они вышли на яркое веселящее солнце,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 «Я непростительно упустил это», — сказал Нехлюдов. «Вот в этом все дело», — улыбаясь сказал председатель, глядя на часы. Оставалось только три четверти часа до последнего срока, назначенного Кларой. «Теперь, если хотите, обратиться к адвокату. Нужно найти повод к касации». Это всегда можно найти. — На Дворянскую, — отвечал он извозчику, — тридцать копеек. Никогда больше не плачу. — Ваш превосходительство, пожалте, Мое почтение. Если могу чем служить, дом Дворникова на Дворянской легко запомнить. И он, ласково поклонившись, — Ojechal! Oh, yeah,